Глава 61 первая Тэра спала у себя в комнате. Приоткрыв дверь, Джессика посмотрела на дочь, гадая, не смотрит ли сейчас Ортис на пустую колыбельку своей малышки. Стивен Кэлл сидел на диване, закинув ноги на кофейный столик и, приглушив звук, смотрел по телевизору вечерние новости. Он встретил Ярдли теплой улыбкой. Та скинула туфли и подсела к нему подобрав под себя ноги. «Как Терра?» — спросила она. «По-моему, она отлично провела время, хотя мы мало её видели. Почти весь день она была со своими друзьями. Терра рассказала нам про того парня. Она боится, что он может ей позвонить. Я собираюсь сменить номер её телефона. Пока что я ничего ей не говорила, но, скорее всего, мне так кажется, придётся забрать её из школы». Нельзя допустить, чтобы они снова встретились. Стивен не отрывал взгляда от телевизора, и Джессика догадалась, что он уже давно составил в уме свою следующую фразу. «У нас рядом с Ренчо отличная школа. В классах не больше 15 человек. Все всех знают. В нескольких милях подальше есть и частная школа. Я запросто смогу оплатить обучение». Стивен... «Тейре нужно быть рядом со своей матерью». «Знаю», — он кивнул, «но из-за своего отца она начала жизнь, уже находясь в неблагоприятном положении. Так что нам нужно по возможности ее поддерживать». Наконец Стивен оторвался от экрана. «Этот город — неподходящее место для того, чтобы растить молодую девушку. Возможно, и тебе пора уехать отсюда». Приготовив два джина с тоником, Джессика протянула один стакан свёкру. Какое-то время они пили молча, глядя на телевизор, хотя она была уверена в том, что оба не обращают никакого внимания на происходящее на экране. «Вы навестите его?» — наконец спросила Ярдли. Стивен отпил большой глоток. «Я ещё не решил. Он ведь ваш сын». «Я и без напоминаний знаю, что он мой сын». Уставившись свой стакан, Стивен покачал его, стуча кубиками льда. Это страшные слова. Я очень долго решался, чтобы произнести их вслух. Но на самом деле я жалею о том, что Эди не умер прямо тогда, когда его подстрелили полицейские. В глубине души я молился, чтобы он умер. Какой же я отец, раз желал такого собственному сыну? Вы отец. Но в первую очередь вы человек. Он покачал головой. Думаю, если б Эдди умер, это хоть отчасти принесло бы успокоение родственникам его жертв. Принесло хоть какое-то успокоение его матери. Ей потребовались годы, чтобы снять со стен его фотографии. И еще дольше, чтобы отказаться от лекарств, прописанных ей психиатром. И если мы навестим Эди, все то, через что нам пришлось пройти, нахлынет снова неудержимым потоком. Следующие слова Ярдли подобрала очень тщательно. Возможно, вы пожалеете о том, что встретились с Эди. но еще больше пожалеете о том, что не встретились с ним, потому что другой возможности у вас больше не будет. Поставив стакан на столик, она поцеловала свекры в щеку. Спокойной ночи, Стивен, и я поговорю с Терой, чтобы та обязательно погостила у вас. Спокойной ночи. Оглянувшись, Джессика увидела, как он вытер упавшие на руку слезы, после чего закрыл лицо ладонями и расплакался.